Глава 16 Уже на следующий день сразу в нескольких утренних газетах появились короткие заметки об успешной премьере оперы Осинского. Причем в одной из них, парижской, набранная на первой странице сообщения, резко отличалась от другой информации, напечатанной в разделе культурных событий и посвященной провалу Осинского в Париже. Прочитав обе статьи, Дронго подчеркнул их, а затем аккуратно переписал для себя адрес типографии, где печаталась газета. И хотя на завтрак Осинский традиционно не явился, но уже на обеде он был вместе с Барбарой и Якобсоном, охотно рассказывая о грандиозном успехе своего последнего представления в Париже. Даже Барбара, казалось привыкшая к подобным метаморфозам, была поражена резкой сменой настроений в парижских масс-медиа. Телевидение, начиная с двух часов, стало резко менять свою ориентацию. Ведущие охотно рассуждали о своеобразии Осинского, не рискуя больше употреблять слова «провал» и «неудача». После обеда была вновь устроена пресс-конференция, на которой появился сам Якобсон в сопровождении Барбары. На этот раз журналистов было гораздо больше, и тональность их вопросов была несколько иной, чем в прошлый раз, когда отбиваться от них приходилось одной барбаре. Уже по первым вопросам дронга понял, что никаких неожиданностей не будет. Осинский, обрадованный внезапно свалившейся удачей, засел в своем номере в поисках вдохновения, решив не выходить до ужина оставив его на попечении двух телохранителей и охраны отеля, дронга вызвал машину, намереваясь посетить отмеченную для визита типографию. С собой он взял только Мартина, который должен был подстраховать его в случае внезапного нападения ястреба. Дронго почти не сомневался, что ястреб не будет убивать его из обычной снайперской винтовки он представлял себе что именно испытал шварцман за годы проведенные в бразильской тюрьме и какая ярость переполняла мстительную душу убийцы теперь зная что дронга находится на своеобразной привязи и никогда не покинет осинского Ястреб будет искать возможность не просто нанести удар, а бить Дронго с удовольствием, с непременным осознанием жертвой всех мучительных подробностей собственной смерти. Поиски типографии, где печаталась газета, отняли довольно много времени. Еще около часа они искали нужного человека и лишь в седьмом часу вечера вернулись в отель. В холле отеля На первом этаже, в одном из кресел, сидела Барбара. Увидев Дронга и Мартина, приветливо кивнула им, не поднимаясь с места. Дронго, поблагодарив Мартина, разрешил ему подняться наверх. А сам подошел к женщине, сел рядом с ней. «Вы — Вы кого-то ждете? — спросил он. — Должны приехать с телевидения, — любезно пояснила Барбара. — Якобсон попросил меня встретить журналистов и подняться с ними в номер «Осинского». Какой он молодец, не удержался от иронии дронга Еще только вчера вечером все дружно ругали оперу Осинского, а уже сегодня все изменилось, словно по взмаху волшебной палочки. Вам не кажется, что Якобсон сильно влияет на средства массовой информации этой страны? «Да», — Барбара взглянула на него, — «возможно. Это обычная практика любого менеджера — рекламировать свой товар». «В данном случае для Песоха капсона это Осинский. Он его и рекламирует». «Слишком успешно», – пробормотал дронга. «Он это делает слишком хорошо». В холле, где они сидели в глубоких креслах, на полу был разослан чрезвычайно большой синий ковер, занимавший все пространство до зеркальных дверей ресторана. Высоко подняв руки, словно поддерживая на весу стоявшие на их головах искусно выполненные светильники на высоких затейливо украшенных вазах, стояли статуи негритянок в позолоченных одеждах. За спиной сидевших были расположены высокие стеклянные двери, обычно открытые для посетителей в погожие дни. Они вели в небольшой дворик, расположенный тут же и отгороженный от соседнего здания Министерства юстиции Франции довольно высокой стеной. Двор был выстроен в стиле римских внутренних дворов, характерных для времен поздней республики. В зимние дни двери обычно закрывались, и посетители могли выходить в этот двор через бар, находящийся тут же слева от входа в отель. Дронго посмотрел на часы. «Кажется, Осинский не придет и на ужин», — подумал он. Словно угадав его мысли, Барбара сказала, «Они могут задержать Джорджа, и поэтому мы решили ужинать в номере. Там будет накрыт стол для всех. Если хотите, можете подняться прямо в номер Осинского». «Нет», — возразил Дронга, — «у меня еще много дел. Ваш Осинский, кажется, очень хороший клиент для охраны. Он почти не выходит из своего номера». «Наверно», — чуть улыбнулась Барбара. «Просто он не любит появляться среди множества людей. А магазины вызывают у него просто тихий ужас. Ему нравится респектабельная обстановка, где его окружают знакомые люди. Во всяком случае, он доставляет мне гораздо меньше хлопот, чем его слишком заботливый опекун», — пробормотал дронга «Что вы имеете в виду?» — не поняла Барбара. «Вы думаете, убийца как-то связан с Якобсоном?» «Не в том смысле, в каком вы себе представляете», — возразил Дронга «Для этого Якобсон слишком любит свое дело». Она обратила внимание на последние слова дронга «Якобсон любит свое дело», — сказал он, — «а не самого Осинского». Барбара взглянула на Дронга «Иногда вы мне представляетесь слишком многозначительным». Вам не кажется, что это может мешать? Кажется. И поэтому я сегодня вечером хочу уточнить еще несколько деталей, прежде чем схвачу вашего Якопсона за горло. Мне очень многое не нравится в его поведении. Вы считаете, что он как-то провоцирует убийцу? Не нужно гадать, Барбара. Я считаю, что мистер Якобсон слишком привязан к своей работе и слишком настойчиво опекает своего подшефного. Так сильно, что это вредит и самому Якобсону, и, разумеется, Джорджу. Поэтому я и собираюсь отклонить ваше предложение на сегодняшний ужин. Посыльный принес вечерние газеты. Они доставлялись в специальных синих пакетах отеля Риц. Барбара жадно набросилась на фигора и почти сразу нашла статью о триумфальной премьере оперы американского композитора Джорджа Осинского. Газета не скупилась на похвалы, в деталях описывая все подробности трех вечеров. Дронга тоже развернул именно эту газету, обратив внимание на статью. Он даже не стал ее читать до конца. Общий смысл, тональность выступления были очевидны. Он сложил газету, бросив ее на стоявший перед ним столик. Барбара заметила его жест. — Вам не нравится? — удивилась она. «Слишком приторно, сладко», — заметил Дронго. «Еще вчера они писали совсем другое. Пока Якобсон не появился на приеме, все газеты и все каналы телевидения дружно ругали оперу Осинского. Я все время думаю, что могло произойти, если бы Якобсон не приехал вчера на вечер. Тогда все знаки так бы и остались минусовыми, а они вдруг разом поменялись на плюсы». Якобсон умеет это делать, согласилась Барбара. У него громадные связи, и не только во Франции, во всем мире. Я сделал запрос через систему интернет. Там нет на него никаких данных. Может, такого человека вообще не существует? Или он ангел, явившийся в мир помогать Осинскому? Вы в такое верите? Нет, подумав, призналась она, не верю. «Почему?» – быстро спросил дронга «Он слишком расчетлив». «Спасибо», – усмехнулся ее собеседник. «Это самое важное, что я хотел от вас услышать. Надеюсь, вы сумеете убедить тележурналистов в том, что Шопен и Моцарт были лишь жалкими пигмеями по сравнению с таким гением, как Джош Осинский. Ведь у них не было своего Песоха Якопсона. И, подмигнув женщине, Он пошел к лифту, намереваясь подняться в номер. Когда он попросил ключ, вежливый портье передал ему конверт, оставленный специально для него. «Еще один!» — удивился дронга «Кажется, Шварцману понравился эпистолярный жанр». Он прошел к лифту, открывая на ходу конверт. На листке были лишь три цифры. Он нахмурился. Цифры могли означать все, что угодно. Время и место встречи, число. Он перевернул листок. Больше ничего не было написано. Но сам листок был вложен в фирменный конверт отеля Риц Может, это цифры номера, куда он должен позвонить? Поднявшись к себе, он снял пиджак, ослабил узел галстука и набрал номер телефона, указанный в письме. Трубку сняли почти сразу, и он узнал голос». — Слушаю вас, — сказал Соловьев. — Добрый вечер, — поздоровался уже ничему не удивлявшийся дронга. Мне кажется, вы хотите со мной встретиться. Может, мне стоит спуститься к вам? А то мой номер с недавних пор облюбовали слишком неприятные личности. Соловьев не принимал подобного юмора. — Я вас жду, — сухо подтвердил он и положил трубку. Дронго пожал плечами и набрал номер порье. Лишь задал ему пару вопросов и, получив исчерпывающую информацию, он снова надел пиджак, затянул галстук и, выйдя из номера, пошел по коридору, намереваясь спуститься вниз. На этаже работали приветливые горничные. Он уже знал, что одна из них — болгарка, понимавшая по-русски. По вечерам они заходили в каждый номер, чтобы приготовить постель, убирая тяжелый чехол и доставая пышные подушки из глубоких шкафов. При этом горничные традиционно приносили и сообщения о предстоящей погоде. Спустившись на этаж к Соловьеву, он оглянулся. Здесь никого не было. Дронго специально не пошел по парадной лестнице в конце коридора, предпочитая менее людную небольшую лестницу, расположенную в самом центре. Он собирался постучать в дверь, но она открылась. Очевидно, Соловьев уже ждал его за дверью. Дронга вошел в номер. У двери стоял Маше. Приветливо кивнув гостю, он показал вглубь номера, где в креслах сидели Соловьев и еще один неизвестный дронга «Добрый вечер!» — улыбнулся дронга «Кажется, мы с вами знакомы!» — добавил он, обращаясь к Соловьеву. Тот кивнул, вставая с места. Руки он не протянул. Незнакомец пристально посмотрел на дронга «Это наш друг!» — представил его Соловьев, не считая даже умным придумывать незнакомцу какую-либо фамилию. Дронго кивнул и ему, усаживаясь напротив. Соловьев подошел к столу. Здесь была расположена специальная аппаратура глушения. Дронго узнал эти приборы. Это был французский аналог российских генераторов шумов, исключавших возможность подслушивания беседы. Соловьев выглянул в коридор, и что-то негромко сказал стоявшему там Маше. Тот почти сразу вышел из номера, аккуратно закрыв за собой дверь. Дронга видел, как, выходя, он забрал с собой табличку, не беспокоить, собираясь повесить ее с противоположной стороны двери. — Что вы будете пить? — спросил Соловьев. — Джин, виски, шампанское, коньяк. — Вы же знаете, что я не люблю спиртного, — ответил Дронга. Налейте мне минеральной воды. Незнакомец чуть усмехнулся. Соловьев налил минеральной воды гостю, а для себя и незнакомого напарника открыл бутылку коньяка Хеннесси и только затем вернулся на свое место, протягивая гостям бокалы с их напитками. — Мы хотели с вами срочно встретиться, — сказал Соловьев, — и поэтому прилетели в Париж. Маше рассказал нам о нападении на вас. Здесь, видимо, есть частично и наша вина. Мы должны были учесть и такой вариант. Хорошо еще, что все так благополучно закончилось. Исход мог быть куда хуже. В таком случае я бы с вами уже не разговаривал, — согласился Дронга. Мы ищем ястреба по всему городу, — нахмурился Соловьев. Задействованы наши лучшие агенты. «Он, видимо, где-то затаился и выжидает. Во всяком случае, у вашего отеля он лично не появляется. Это абсолютно точно». «Плохо», — заметил дронга — «это очень плохо». «Почему?» — заинтересовался Соловьев. «Я думал, вы не спешите с ним встретиться?» «Если его нигде нет, значит, за отелем наблюдает кто-то из его сообщников», — довольно убедительно объяснил дронга Соловьев переглянулся с незнакомцем. «Мы об этом тоже думали», — нервно сказал он. Разговор шел на английском, и дронга понимал, что третий присутствующий в номере человек, очевидно, не знает русского. «Но нам пока не удается вычислить его сообщников», — добавил Соловьев. «Мы, соответственно, проверяем все его бывшие связи, всех его бывших друзей» и несколько прочищаем память захваченного в вашем отеле гостя. К сожалению, он знает не так много. Только место, где раньше прятался ястреб. И где его теперь, разумеется, нет. Он знает или знал, уточнил дронга Мне казалось, Маше дал мне твердые гарантии, что я больше никогда не увижусь с этим типом. Соловьев, уже успевший выпить коньяк, непроизвольно дернул рукой и бокал, стоявший перед ним на столике, опрокинулся. Незнакомец успел подхватить его до того, как он упал на пол. дронга обратил внимание на его реакцию. А Соловьев, поставив бокал, быстро заверил. «Можете не беспокоиться. Я просто оговорился. Ваш незваный гость уже давно заплатил хорону за перевоз души на другой берег». «Надеюсь, что он не поскупился», — пробормотал дронга «Пока незнакомец...» не сказал ни единого слова. Это был широкоплечий, уверенный в себе, излучающий силу человек. Бокал он держал тремя пальцами и не пил, а словно дегустировал коньяк, чуть дотрагиваясь до темно-золотистой жидкости губами. «Нас интересует несколько моментов, связанных с вашей деятельностью. У вас уже наверняка есть первые впечатления, первые замечания», — продолжал Соловьев. «Какие-нибудь наблюдения, характерные детали происходящих событий?» «Не скрою, нас все это очень интересует!» «Я пока только присматриваюсь», — заметил Дронга, «Прошло лишь несколько дней. Чтобы делать даже предварительные выводы, нужно время. Вы слишком торопитесь». «Возможно», — согласился Соловьев. «Но у нас есть для этого все основания». Поверьте, что в данном случае мы руководствуемся исключительно мотивами целесообразности, и потому прилетели сюда лично, чтобы вас выслушать. Что именно вас интересует? Все, что вы считаете нужным сообщить. Любая деталь, любая мелочь будет для нас очень важна. — В таком случае можно я сам задам первый вопрос? — спросил Дронга. Да, конечно. А что именно вас интересует? «После нашего разговора я позвонил портье и узнал, что вы прилетели и сняли номер лишь полтора часа назад. И предварительно его не заказывали, что не совсем характерно для такого отеля, как РИЦ, и для таких профессионалов, как вы. Значит, ваш визит был очень срочным и очень важным. Могу я узнать, чем именно вызвана подобная срочность?» Соловьев снова переглянулся с незнакомцем. Очевидно, в его взгляде было нечто такое, что заставило незнакомца покачать головой, и он, наконец, раскрыл рот. «Мы обратили внимание на повышенную активность мистера Осинского и его менеджера», — пояснил незнакомец. По-английски он говорил хорошо, но все равно чувствовался своеобразный акцент человека, долго живущего в Израиле. «А с чем она связана, вы не знаете?» — спросил, улыбаясь Дронга. Его собеседники в который раз переглянулись. На этот раз они были даже смущены. Или просто разыграли смущение. — Не знаем, — быстро сказал Соловьев. — А мне кажется, я знаю, в чем причина их активности, — пояснил дронга И вашей тоже. Вчера получено известие о победе сенатора Доула на первичных выборах сразу в нескольких штатах. «Кажется, это событие каким-то образом связано и с нашим американским композитором, и с его заботливым менеджером, и даже с вашим столь срочным визитом. Разве я не прав, господа?» На этот раз незнакомец смотрел на дронга в упор. Он даже не взглянул на заметно побледневшего Соловьева. Просто угрюмо и властно спросил. «Даже если вы правы, что из этого следует?» «Из этого следует, что только чрезвычайная важность нашей встречи и моей работы могла заставить такого человека, как вы, прилететь сюда из Тель-Льавива», — ответил дронга «Вы знаете, кто я?» — спросил незнакомец, даже не удивившись. «По-моему, да. Вы не разведчик. Иначе говорили бы по-английски несколько иначе, без акцента. И самое главное — не сидели бы в кресле с лицом сфинкса». Разведчики обычно имеют более подвижное лицо, способное мгновенно менять маски настроения. Если хотите, они более театральны, более приспосабливаемы. Долгое время вы провели в самом Израиле. При этом вы прилетели на встречу с представителем Моссада с весьма внушительной охраной. Партье сообщил мне, что вы сняли все три номера, свободные на сегодняшний вечер. Я обратил внимание и на вашу манеру держать бокал, чтобы не пролить коньяк, и на вашу изумительную реакцию бывшего офицера Командос. Вас трудно не узнать, генерал Айлон. Примечание. Генерал-майор Ами Айлон отличился в военно-морском дивизионном отряде, отмечен высшими наградами Израиля за личное мужество. В 1982 году во главе специального подразделения морских десантников высадился в Бейруте. Возглавлял военно-морские силы Израиля. В настоящее время руководитель контрразведки Израиля Шабак. По израильским законам разглашение имени руководителя контрразведки недопустимо, так как оно считается государственным секретом. Однако это правило распространяется лишь на граждан Израиля и граждан дружественных Израилю стран, подписавших соответствующие правовые конвенции. Автор является гражданином страны, не подписавшей подобную конвенцию, и поэтому не попадает под действие уголовного законодательства Израиля за разглашение государственной тайны. По специальному закону о деятельности спецслужб страны руководитель Шабака, как и руководитель Массада, подчиняется лично премьер-министру страны и назначается им без оглашения имени в печати. Конец примечания. «Не говорили, что вы гений», — не удержался генерал, — «но только сейчас я понял, насколько безупречен ваш стиль». «Вы лучший аналитик из тех, кого я видел в своей жизни, мистер Дронга суметь так быстро вычислить, кто именно сидит перед ним, для этого нужно быть не просто аналитиком. Для этого нужно быть таким профессионалом, как вы».